внешняя политика в царствование екатерины российская империя обрела статус великой державы в результате двух успешных для россии русско-турецких войн 1768 1774 и 1787 1791 годов к россии был присоединен крымский полуостров и вся территория северного причерноморья В 1772-1795 годах Россия приняла участие в трех разделах Речи Посполитой, в результате которых присоединила к себе территории нынешней Белоруссии, Западной Украины, Литвы и Курляндии. В период правления Екатерины началась российская колонизация Алиутских островов и Аляски. Это может показаться странным. Но преемники Екатерины критически оценивали принципы ее внешней политики. Ее сын Павел I относился к ним отрицательно и поспешил полностью пересмотреть сразу после восшествия на трон. Все вокруг Екатерины было посвящено ее стремлению вперед, к победе. Такое поведение было свойственно императрице на протяжении всей жизни. «Кто когда сидит на коне...» «Тогда сойдет ли чтоб держаться за хвост?» – заметила она как-то в письме к Потемкину. Возможно, поведение Павла объяснялось элементарной завистью к матери. Екатерине удалось каким-то непостижимым образом превратиться из никому неизвестной немецкой принцессы в могущественную монархиню огромной страны. Блистательное царствование в течение 34 лет стало результатом ее непрерывных внутренних усилий, способности очаровывать и усмирять, умение покоряться и властвовать, словом, воплощаться во множество образов, появившихся из странного соединения, казалось бы, несовместимых ролей. Екатерина была тонким психологом и прекрасным знатоком людей. Она умело подбирала себе помощников, не опасаясь, а, напротив, выделяя людей ярких и талантливых. Именно поэтому Екатерининское время отмечено появлением целой плеяды выдающихся государственных деятелей, полководцев, писателей, художников, музыкантов. В общении с подданными Екатерина была, как правило, сдержанна, терпелива, тактична. Она была прекрасным собеседником. Умела внимательно выслушать каждого. По ее собственному признанию, она не обладала творческим умом, но хорошо улавливала всякую дельную мысль и использовала ее в своих целях.